Но выбора нет. Разве что убить ее. А этого он дал себе слово не делать. Однако жгучая боль в плече несколько поколебала его намерение. Бердина подошла вплотную. "Бери меч". Ричард, поднявшись, собрал волю в кулак. Бердина, положив эйджел ему на плечо, заставила его встать на колени. Ричард изо всех сил старался сохранить ясность мысли. Дэн научила его терпеть боль, вытерпит он и сейчас. Взяв меч, он вновь поднялся на ноги. Используй его магию против меня, приказал Морцид. Ричард пристально посмотрел в ее ледяные голубые глаза на мгновение, им овладел страх. Нет, он швырнул меч на кровать. Я магистр Рал. Ты связана со мной узами. Взвизнув от ярости, Бердина ткнула айджелом ему в живот. Комната завертелась, и Ричард понял, что снова лежит на полу. Но она приказала ему встать, и он встал. "Бери кинжал, сражайся со мной". Ричард трясущимися руками вынул из ножен на поясе кинжал и протянул ей рукояткой вперед. — "Нет. Убей меня, если тебе действительно этого хочется". Она вырвала у него кинжал. Ты только облегчаешь мне задачу. Вообще-то я собиралась тебя помучить, но мне нужна только твоя смерть. Ричард из последних сил сопротивляясь мучительной боли, рванул на груди рубашку. Вот, ткнул он. мое сердце здесь, Бердина. Сердце магистра рало. Магистра рала, с которым ты связана узами. Он снова постучал себя в грудь. «Бей сюда, если хочешь меня убить". Бердина одарила его хищной улыбкой. "Отлично. Я выполню твое пожелание". "Нет, не мое пожелание, а твое! Я не хочу, чтобы ты меня убивала". Бердина заколебалась. "Защищайся", нахмурившись, приказала она. "Нет, Бердина. Если ты хочешь меня убить, то должна сама на это решиться". «Дерись!» — она ударила Ричарда по лицу айджелом. Ему показалось, что челюсть разлетелась в дребезги и выболились все зубы. Ричард Едва не ослеп от боли. Он выпрямился, задыхаясь и обливаясь холодным потом. Бердина, ты сейчас находишься под властью двух заклятий. Одно из них это узы, связывающие тебя со мной, а другое то, что на тебя наложили, когда отрезали сосок. Нельзя жить под властью обоих сразу. Одно должно быть снято. Я твой магистр, Рал. Ты связана со мной узами, единственный способ разорвать эти узы убить меня. Моя жизнь в твоих руках. Она накинулась на него. Ричард ударился затылком о пол. Бердина, визжа от бешенства, навалилась на него. Беся же со мной, ублюдок! Она била его кулаком в грудь, в другой руке сжимай кинжал. По щекам ее текли слезы. «Бейся, Бейся, бейся, бейся. Нет. Если собираешься меня убить, то убивай. Бейся со мной. Она ударила его по лицу. Я не могу тебя убить, если ты не будешь обороняться. Защищайся. Ричард обнял ее и прижал к груди. Упираясь ногами в пол, он придвинулся вместе с Бердиной к кровати и сел, прислонившись к спинке. Бердина, ты связана со мной узами, и я не позволю тебе вот так умереть. Я хочу, чтобы ты жила, и хочу, чтобы ты меня защищала. Нет, завопила она. Я должна убить тебя. Ты должен напасть на меня, чтобы я могла это сделать. Я не могу тебя убить, пока ты сам не попытаешься убить меня. В бессильном отчаянии она всхлипнула и приставила кинжал к его горлу. Он провел рукой по ее волнистым темным волосам. Бердина, я поклялся сражаться за тех, кто хочет быть свободным. Это мой долг перед тобой. Я не сделаю ничего, что могло бы тебе повредить. Я знаю, что ты вовсе не хочешь меня убивать. Ты жизнью своей поклялась защищать меня. Я убью тебя, убью, убью. Я в тебя верю, Бердина. Верю твоей клятве. Я вверяю свою жизнь твоей клятве и связующим нас узом. Судорожно всхлипывая, она заглянула ему в глаза. Ее сотрясали рыдания. Ричард не двигался. "Тогда ты должен убить меня", вскричала Бердина. "Пожалуйста, я больше не могу. Пожалуйста, убей меня". Я никогда не причиню тебе зла, Бердина. Я дал тебе свободу. Ты теперь сама за себя отвечаешь.